Я думаю, такой вопрос возникает потому, что мы неверно понимаем некоторые вещи, задающие его мыслят так. Если мы научились чему-то от родителей или учителей, это непременно выдумали люди, однако это неверно. Все мы понимаем.